Глава 49. За что мы воевали? Кушнир ударил снова, в живот, коротко, точно. Никитин согнулся, упал на колени. Кушнир схватил его за волосы, дернул голову вверх. — Последний раз спрашиваю, — сказал он тихо. — Где встреча? Кто покупатель? Никитин хрипел, пытаясь отдышаться. Кровь текла из разбитой губы, капала на пол. — Не знаю, — выдохнул он. «Не знаю». Кушнир отпустил его, и Никитин снова упал. Кушнир прошелся по комнате, остановился у стола, закурил. Смотрел на Никитина сверху вниз, долго, оценивающе. «Знаешь, Аркадий», — сказал он задумчиво, — «я все думаю, ты правда настолько глуп? Ты правда думал, что от продажи дюжины несчастных револьверов сможешь купить квартиру в Москве?» ноганы идут по семь сотен штука, но это голые, без ништяков. На таганке за частяк, будто с завода, две с половиной дадут. Но у тебя не частяк, у тебя засвеченные ментовские стволы, пятьсот за штуку максимум. А квартира, ну, если менять с доплатой, это двадцать тысяч. Или совсем арифметику забыл?» Никитин молчал, лежа на полу. «Или ты врешь, продолжал Кушнир. «И пистолеты — это только начало. Правильно я думаю?» Никитин не ответил. Кушнир затушил сигарету, подошел к нему и ударил ногой в бок. Не сильно, но болезненно. ⁇ Я спрашиваю, правильно? ⁇ Никитин медленно поднялся на колени, потом сел, прислонившись к стене. Лицо его было разбитым в крови, но глаза смотрели твердо. Кушнир отошел к столу, сел на край, скрестив руки на груди. Смотрел на Никитина долго, задумчиво. Потом достал из кармана сложенный лист бумаги и бросил Никитину на колени. Вот тебе письмо. Никитин взял лист, развернул, читал медленно, и лицо его каменело. Это было письмо от Вари, короткое, жестокое. Аркадий, я не хочу тебя больше знать. Ты предатель, ты опозорил меня и дочь. Не пиши мне, не ищи меня. Для меня тебя больше нет. Варвара. Никитин сжал лист в руке. Закрыл глаза. Кушнир смотрел на него и усмехался. «Вот так, Аркадий, даже жена от тебя отвернулась. На что ты надеешься, не понимаю. Я буду продолжать тебя избивать, пока ты не скажешь правду». «Да», — прохрипел Никитин, — «это только начало». Кушнир с интересом посмотрел на бывшего товарища внимательно. «Ну вот, ты начинаешь умнеть. Дальше говори». «Это только начало». Повторил Никитин хрипло. «На меня вышел человек, ему нужны двести стволов». Кушнир замер, лицо его изменилось, стало напряженным, сосредоточенным. «Двести? Ты ничего не путаешь?» «Двести». «Когда? Где?» «Послезавтра. Серп и молот. Промзона за складами. В восемь вечера». Кушнир замер. Двести стволов. Слова повисли в воздухе, тяжелые, как свинец. Он смотрел на Никитина, и что-то менялось в его лице, медленно, почти незаметно. Губы чуть приоткрылись, дыхание участилось. Пальцы непроизвольно сжались в кулаки, потом разжались. Двести стволов. Он сделал шаг назад, отвернулся к стене, будто проверяя что-то на карте, висевшей там. Стоял так долго, неподвижно, молча. Только плечи напряглись и на шее вздулось жило. Потом он повернулся обратно к Никитину, и в глазах его горел огонь, яростный, непримиримый. «Двести стволов!» — повторил он медленно. «Это уже не просто воровство. Это чудовищное преступление против государства, против всего, за что мы воевали!» Никитин молчал. Кушнир прошелся по комнате, быстро, нервно. Лицо его было жестким, сосредоточенным. Он явно о чем-то думал, что-то взвешивал. «Таким количеством стволов можно вооружить не просто банду, а целую армию», — сказал он, остановившись. «Оружие может попасть к бандеровцам, к диверсантам. Ты понимаешь, что натворил Аркадий?» Никитин поднял голову, посмотрел на него. «Понимаю». «Вот только где ты собирался взять двести стволов, Аркадий?» Никитин закрыл глаза, вышел на бывших сослуживцев. Едва шевеля разбитыми губами, произнес он. Из воинской части мотострелковый батальон на днях выезжает на учение. Алабинский полигон, кругом лес, оружие будет храниться в палатках. Так! Та С любопытством произнес кушнир, схватил свой стул, приставил его ближе к Аркадию и сел рядом. Что дальше? Во время учений, по легенде. Оружие должно быть загружено на маломерное судно, на инженерном пруду, на реке Похорка. Аркадий сделал паузу, отдышался. На самом деле машина отвезет стволы на реку Москву. Там будет ждать катер «Москвич». Он по реке доставит оружие покупателю в центр Москвы. всю ночью, военные только утром поняли бы, что оружие похищено. Кушнир слушал, не перебивая. Лицо его было непроницаемым, но глаза горели все ярче. «Значит, двести армейских стволов», — медленно сказал он. Катерам по Москве-реке. Гениально! Ты придумал?» «Да». «И за сколько ты им хотел все это продать?» «Значительно дешевле, чем на черном рынке, но на квартиру хватило бы». Кушнир вскочил со стула, будто уже принял решение. «Молодец! Считай, убедил!» Я пойду на место встречи и возьму этих покупателей, всех, до последнего. Вот только смотри, если ты солгал, если там засада или еще что, тебе больше не жить. Я пристрелю тебя прямо тут, в подвале. — Ничего у тебя не получится, — прошептал Никитин. — Они знают меня в лицо, с тобой говорить не станут. Кушнир тарабанил пальцами по столу. В словах Никитина был резон. — Ладно. — сказал он, надевая китель. — Посиди пока тут, подумай, а я позвоню начальству. Он вышел из комнаты, дверь захлопнулась, Никитин остался один. Он сидел, прислонившись к стене, держа в руке смятое письмо, и смотрел в пустоту. Кушнир поднялся наверх, в дежурку, снял трубку и попросил соединить с полковником Пинчуком. — Товарищ полковник, Кушнир, разрешите доложить? — Докладывай. — раздалось в трубке. — Товарищ полковник, прошу разрешение вывести послезавтра Никитина на следственный эксперимент. Людей много не прошу. Достаточно машины, пистолета и наручников. Остальное я все сделаю сам. — Следственный эксперимент? — Пинчук помолчал. — Зачем? Никитин показал место, где должна была состояться его встреча с покупателем. Хочу проверить его показания на месте. — Кушнир, — медленно сказал Пинчук. «Ты узнал, кому он собирался продать пистолеты?» Кушнир улыбнулся, глядя в стену. «Товарищ полковник, это вопрос одного-двух дней. Он уже ломается, скоро все расскажет». «Хорошо, разрешаю, но чтобы все было по протоколу, понял?» «Понял, товарищ полковник». «И еще, Кушнир?» «Слушаю». «Смотри, чтобы он не сбежал». Кушнир усмехнулся. — Не сбежит, товарищ полковник, ему уже некому и некуда бежать, да и от меня еще никто никогда не убегал. Он положил трубку и закурил, стоял у окна, глядя на ночную Москву, и думал о двухстах стволах, о катере на Москве-реке, о том, сколько это может стоить.